сканер магнитного резонанса, снятие отпечатков пальцев, сок из плодов лайма, спидометр, страхование автомобилей, телетайп, термос, трубчатая сталь, ультразвуковой сканер, универсальное стандартное время, хлороформ, цветная фотография, шкала Кельвина, шприцы для подкожных инъекций, электрический генератор, работающий за счет энергии волн, электромагнетизм, Ядро клетки, откуда пришла курица тикка масала? Из Глазго. Британия экспортирует курицу тикка масала в Индию, приготовленная по изобретенному в конце 1960-х годов Глазго рецепту курица в соусе тикка масала или КТМ самое популярное блюдо в Британии. Какого-то стандартного рецепта не существует во время недавнего обзора. Кулинары из настоящего гида Пакарри перепробовали 48 различных вариантов и обнаружили лишь один общий ингредиент — курицу. Курица тикка — традиционное бангладешское блюдо. Кусочки маринованного куриного мяса готовятся в глиняной печи, называемой тандур. Такой способ приготовления пришел с Ближнего Востока, а само слово «тандур» происходит от вавилонского тинури — огонь. Впервые курица «Тандури» появилась в британских ресторанах меню в 1966 году. Это был лондонский ресторан «Гейлорд» на Мортимер-стрит. Тот самый, где в 1979 сняли первый выпуск программы «Не девятичасовые новости». Вскоре рецепт курицы «Тандури» дошел до Глазго. И когда, как гласит легенда, один из посетителей попросил... К суховатому на его вкус блюду подливки шеф повар быстренько сворганил экспромт из томатного супа со специями и сливками. Масала означает смесь специй, и обычная ктм содержит имбирь, чеснок, томаты, масло и сливки, приправленные кардамоном, гвоздикой, тмином, мускатным орехом, неострым порошком красного стручкового перца, паприкой, пажитником и куркумой. Именно куркума придает блюду характерный ярко-желтый цвет, хотя порой ее заменяют синтетическим красителем – тартразином Е102. Как раз из-за этого самого тартразина, не говоря уже о прочих неприятных вещах, вывести пятна карри с одежды практически невозможно. У КТМ нет какого-то стандартного вкуса и цвета. Она может быть желтой или коричневой, красной или зеленой – перчено-острый, сливочно-нежный или сладковато-легкой. В 2001 году министр иностранных дел Великобритании Робин Кук заявил буквально следующее. Курица тик-камасала стала поистине национальной едой британцев. И не только потому, что это самое популярное блюдо в стране. КТМ является прекрасной иллюстрацией того, как Британия впитывает внешние влияния и умеет к ним приспосабливаться. Каждое седьмое блюдо карри, продающееся сегодня в Соединенном Королевстве, это КТМ. 23 миллиона порций в год. Многие школы и благотворительных учреждений города Силхет в Бангладеш финансируются за счет прибыли, полученной от бума на британскую курицу тикка масала. На сегодняшний день Британия насчитывает 8 тысяч индийских ресторанов с общим оборотом более 2 миллиардов фунтов и штатом в 70 тысяч работников. Действительно ли французский тост из Франции? И да, и нет. Обмакнуть сырое яйцо и поджарить на сковородке — весьма универсальное решение вопроса.